Марк Твен. Заговор Тома Сойера. Глава первая. Ну так вот, мы вернулись домой, где я жил у вдовы Дуглас на Кордивской горе всю зиму и весну, и снова набирался у нее и у старой мисс Отсон хороших манер, а Джим работал вдовы, чтобы на вырученные деньги когда-нибудь освободить жену и детей. Лето было уже на носу, вылезли первые листочки, и ветреница расцвела. Скоро придет пора играть в шарики, гонять обруч и запускать воздушных змеев. Можно уже ходить босиком, а воздух такой мягкий и пахучий, и пар подымается от земли, и птицы в лесу поют. Из комнат выносят печурки и убирают на чердак, а на рынке уже продают пестрые соломенные шляпы и рыболовные крючки, и девчонки гуляют в белых платьях и голубых лентах, а мальчишкам не сидится на месте. И всем ясно, что проклятой зиме конец. Зима — хорошая штука, когда это настоящая зима, со льдом на реках, градом, мокрым снегом, трескучими морозами, вьюгами и всем прочим. А вот весна никуда не годится. Сплошные дожди, грязь, слякоть. Одно слово — тоска, и уж скорее бы она кончилась. Вот и Том Сойер тоже говорит. Мы с Джимом и Томом радовались теплу солнышку, И в субботу с утра пораньше взяли челнок и поплыли к мысу на острове Джексона, где можно спрятаться от всех и построить планы на будущее. То есть насчет планов это была затея Тома. Мы с Джимом никогда планов не строим, незачем голову ломать и время впустую тратить. Лучше просто сидеть и ждать, что дальше будет. Но Том говорит, что сидят и ждут одни лентяи, а на проведение тем более нельзя надеяться, от него уж точно никакой пользы. Джим отвечает, что грех так думать. Да и говорит, нельзя так, масса том. Вы провидению не поможете, да и не нужно ему помогать. И еще масса том. Если вы что-то задумали, о провидению это не нравится, то старик Джим вам тоже не помощник.